Глава первая. Венок от Регины. Она спокойно глядела на него сверху вниз, опустив нежные веки, и он, как всегда, не мог угадать выражение её удлиненных глаз орехового цвета. Впрочем, он особенно и не пытался, а просто лежал, упиваясь утренним покоем после одиноко проведенной ночи. Как хорошо, как безмятежно! Он для того и повесил над кроватью Мадонну... С деревцами белини, чтобы просыпаясь наслаждаться божественным покоем ее лица. Но как же все-таки уютно спать и просыпаться одному на своей узкой кровати, пусть даже в этой дешевенькой миблиражке. Похоже, он стал уставать от женщин. Виктор блаженно потянулся и, не отводя глаз от мадонны, нащупал на столике сигареты и зажигалку. Сегодня можно и в постели покурить. «Не надо считаться с астмой Регины». «Интересно, как это Артур с его миллионами так и не сумел вылечить жену?» «Астма, однако, достанется ему в предданное, что отнюдь не радует». Он приподнялся на локти и взглянул на часы. «Ого, уже около двенадцати. Недурно же он поспал с дороги». «Но спешить ему было некуда. Сегодня воскресенье, и он, держа руку с сигаретой возле пепельницы, снова закрыл глаза». Интересно, о чем сейчас думает Регина в этот первый день после его отъезда из Берлина. Ну, конечно, о нем. О чем ей еще думать? Mm, что же она вчера сказала на платформе вокзала Цоу перед самым отходом поезда? Что-то такое, что ему не понравилось. Благодарю тебя за любовь. Нет, нет, не это. Вот это как раз правильные слова. А, вспомнил! «Не торопи меня, любимый, мне надо подумать». И ну, надо подумать», усмехнулся Виктор. он тоже давным-давно все обдумал, и все развивается по его плану, и в будущем тоже все будет именно так, как он решит». «Да и нечем ей думать, глупышки, ведь в своей хорошенькой головке проплывает день не больше двух трех мыслей, словно маленькие рыбки в стоячей аквариумной водичке». Он представил себе небольшой круглый аквариум с веточкой ладей, с песочком одинокой раковинкой на дне. В зеленоватой водичке плавало несколько сереньких рыбок гуппи. Хотя нет, он несправедлив к Регине. Она ведь так современная и постоянно листает гламурные журналы. Он убрал скучных гуппи и пустил в аквариум несколько резвых неоновых рыбок. Потом вспомнил, что ведь сейчас Регина думает о нем, и добавил к ним... задумчиво ували хвост. Подумал еще и поставил на дно маленький керамический замок увитый плющом – символ ее мечтания о будущей жизни с ним вдвоем. Так, теперь хорошо. И он стал мысленно пририсовывать к аквариуму профиль Регины, а вместо глаза нарисовал большую черную скалярию. Гривка зеленых волос продолжение водорослей. Что еще? Подумав, он поставил аквариум на окно. а за окном коричневыми штрихами набросал зловещий клык церкви памяти. Мелькнуло искушение подняться, взять карандаш и перенести задуманную картинку на бумагу. Но нет, кому нужны сейчас его эскизы. И вообще он давно уже не рисует, к сожалению, тем более не пишет маслом. Он не вернется больше к живописи, хватит с него разочарований. Он уже избрал для себя другое. И воображение снова заработало. Раннее утро в их загородном доме, где-нибудь неподалеку от Венеции, ну, скажем, на Бренте. Они ездили туда с Жанной, осматривали старинные виллы. Все обитатели дома завтракают за длинным дубовым столом на веранде, теплый ветерок шевелит неправдоподобно длинные кисти глициний. Он сидит во главе стола и просматривает утреннюю газету. Остальные, чтобы не мешать хозяину, тихонько переговариваются между собой». Регина в нарядном голубом переднике с длинными волосами, прихваченными голубой лентой, подходит к столу, неся в руках поднос с благоухающей свежеиспеченной пиццей. Впрочем, нет, не так. Он усадил Регину рядом с собой, сняв с нее передник и уложив ее волосы в тяжелый узел, а поднос с пиццей оказался в руках прихорошенькой итальянской девчушки с большими озорными глазами и пышной грудью. «Ну да, Регина родила троих детей», а таки таки не миллионера, не мешало бы последить за грудью. Можно бы и поднакачать немного, а то ей без лифчика и на улицу не выйти. Впрочем, если говорить о пластической операции, то в первую очередь изменить надо нос. Этот типичный еврейский нос с мягкой шишечкой на конце. А Виктор отложил итальянскую газету. Придется, кстати, выучить итальянский. Может, начать учить прямо сейчас? «Да нет, куда спешить успеется?» И все сидевшие за столом гости прервали негромкие разговор и устремили на него внимательный взор. «Какие у кого планы на сегодняшний день, дорогие мои сеньоры?» спрашивает он с покровительственной улыбкой. «Я сегодня собираюсь по делам в Венецию, так что моя машина к вашим услугам». «Донателла хотела поехать купить какие-то чистящие средства. Может, ты забросишь ее в супермаркет?» Это тебе по дороге, а обратно она приедет на такси, — говорит Регина, его послушная жена-умница. — Но если тебе не хочется, я сама могу ее свозить. — Да нет, отчего же, — пожимает плечами Виктор. И думает при этом, что хорошо, если другие гости сегодня откажутся от поездки в Венецию. Тогда они с Донателлой после супермаркета могут часок-другой неплохо провести время в каком-нибудь придорожном отельчике. Донателла уже полгода исполняет в доме обязанности горничной, но не только, не только. Однако, кажется, Регина начинает что-то подозревать. Придется изобрести серию придирок к бедной девочке и уволить ее с хорошим, отступным и наилучшими рекомендациями, а на смену ей нанять блондинку. Темноволосые итальяночки ему уже поднадоели, но в Венеции полно златокудрых красавиц, Да и русоголовые девушки из Милана очень и очень не дурны. «Ну а как продвигается портрет Регины?» – спрашивает он белокурого красавца Александра Исачева. «Хотя нет. Кто-то недавно говорил ему, что художник Исачев погиб от передозировки наркотиков у себя в Беларуси, так что и Исачев тут не годится. А какая прекрасная, однако, смерть! Улететь наркотические фантазии – и не вернуться в этот суровый и пошлый мир. Ну ладно, пусть это будет ученик Александра Исачева, пока никому не неизвестный, но уже открытый им, Виктором Гурновым, поскольку ему уже виделся портрет Регины, выполненный именно в манере Исачева. Портрет почти готов, весело отвечает молодой художник, полный доверия и признательности к своему богатому собрату, художнику и меценату. Можно взглянуть. «Конечно, маэстро! Художник вскакивает с места, он уже готов бежать наверх. «Регина, хочешь посмотреть на свой портрет?» — спрашивает Виктор. «Я его видела, дорогой. Я же позировала Степану». «Фу, какое несуразное имя!» — Виктор поморщился. «Ох, простите, Стефан! Я всегда сбиваюсь почему-то на Степана!» — извиняется Регина. «Ничего, я привык», — коротко отвечает Стефан, длинные, тощие, белобрысые и похожие на молодого послушника. Втроем они поднимаются на второй этаж, где вдоль длинного коридора, освещаемого с торцов, двумя большими от пола до потолка окнами, размещены по одной из стороне студии художников, а по другой их личные комнаты. У каждого художника отдельная студия и спальня. Они заходят в залитую солнцем студию Стефана, Ее освещает высокое окно, занимающее всю переднюю стену. Снаружи этот край крыши специально приподнят. Архитектор строил приют русских художников по его Виктора рисункам. Портрет изображает головку-аквариум на золотисто-сером фоне площади святого Марка с голубями. Лицо Регины зеленовато-бледное, как у русалки или утопленницы, а в ее зеленых волосах-водорослях прячутся маленькие разноцветные змейки. Легкое напоминание о Гофмане. В лице у него что-то колдовское, коварное, что вовсе Регине дурочке не свойственно. Но, тем не менее, портрет Виктору нравится. Особенно приятно ему, что на дне аквариума, на небольшом холмике песка, стоит крошечная копия их виллы. Да, художники почитают его как отца родного. Еще бы, ведь он столько для них делает. «Это конгениально, Стефан. Это лучшая твоя работа». «Я тоже так думаю», — скромно отвечает художник. «А мне портрет не очень нравится Вики», — вдруг возражает Регина. «Обудивлено на нее смотрят». «Да, кстати, надо будет отучить ее от этого дурацкого Вики. Он ей не песик». «Стефан начал писать портрет до того, как мне сделали пластическую операцию. Мне совсем не хочется видеть, какой уродливый у меня раньше был нос». Регина подходит к Мольберту, чуть пригибает колени, чтобы ее голова оказалась на одном уровне с портретом и демонстрирует свой новый профиль с точенным, слегка взёрнутым носиком. Стефан тут же послушно берет кисть, и профиль Регины на портрете тоже приобретает интернациональную безупречность. Нет. Он Виктор вовсе не русский и шовинист, и уж тем более не антисемит, о чем говорит его серьёзнейший роман с Региной. но ему всегда казалось чем-то почти неприличным носить на лице явные призраки своей нации. Его собственное лицо, к примеру, может быть лицом американца, шведа, немца. Он просто красивый блондин-европеец, друг мужчины, покоритель женщин. Впрочем, про мужчин это он соврал, а с мужчинами он ладить как раз никогда не умел, его народ – женщины. Мужчины наверняка завидовали его успехам по части слабого пола, Но что уж тут скрывать, отчасти за это же его и презирали, ведь других-то успехов у него пока не было. Но с деньгами он завоюет себе уважение и мужчин тоже. Вернисаж в Венеции. Виктор стоит в группе опекаемых им русских художников и дает интервью сразу нескольким журналистам. Сверкают блицы, работает телевидение, вокруг мужчины в черном, женщины сияют нарядами, бриллиантами, косметикой. Сеньор Гурнов, а почему вы задумали организовать свой приют русских художников именно в Италии?» «Потому что Италия — родина художников». Журналисты и гости рукоплещут. «А когда вам пришла в голову эта идея?» «О, это было задумано мною давно, еще когда я был нищим эмигрантом, не имел денег на краски, кисти и полотна. Да у меня и на обед не каждый день были деньги». А, кстати, что там у него с деньгами на самом деле?» Отстранив мечты и фантазии, он открыл глаза, приподнялся на локте, протянул руку к стулу, на котором висела одежда, и вынул из кармана замшевой куртки подарок Регины, элегантный кожаный бумажник. Еще один ее подарок. Достал деньги и пересчитал. Семьдесят марк. И все? Грустно. И когда это он успел все просадить?» Напрасно он вчера ужинал в вагоне ресторане уж тем более зря добирался от вокзала до дома на такси. Не для того он терпел игру у Регины со сдачей, чтобы потом остаться с такими грошами. А игра была не ахти, какая хитрая. Каждый раз, расплачиваясь в кафе или ресторане, Регина отдавала Виктору крупную бумажку и тут же вставала и уходила в туалет подкраситься. Он расплачивался, официант приносил сдачу, Виктор оставлял ему небольшие чаевые, остальное клал в бумажник, после чего надо было продолжать правила игры. «Ты опять чуть не оставила сдачу в ресторане? Такие чаевые не оставляют!» «А ты не догадался взять деньги?» «Конечно догадался!» «Ну и пусть будут у тебя под рукой. Вдруг понадобится мелочь расплатиться?» «Мелочь?» составляла иногда почти сотню марок». Но ведь на эти деньги приходилось покупать Регине цветы и какие-нибудь глупые сувениры, до которых она была большая охотница. Вот зачем спрашивается жене миллионера какой-нибудь глупейший брелок с малиновым стеклянным медведиком, напоминавшим Виктору леденцовых петушков его бедного детства? Или пирамидка с плавающими внутри разноцветными шариками? Однако она так и тянулась к ним. «Ты посмотри, Вики, какая прелесть! Прямо съесть хочется!» А вот она любила ему делать хорошие дорогие подарки. Но он принимал их очень редко, только если к тому был серьезный повод. Например, вот эту замечательную куртку он получил от нее в свой день рождения. Она и в этот его приезд хотела выписать ему чек. Предложила купить ему костюмы, светлые замши прямо с витрины, но он решительно воспротивился. «Я не жигала, дорогая моя, и не желаю, чтобы ты делала мне подарки на деньги твоего мужа». Для него это был повод в который раз начать разговор о ее разводе с Артуром. «Я не хочу, детка, чтобы ты осталась нищей по моей вине. Я ведь должен понимать, что после развода я не позволю тебе взять у бывшего мужа ни Пфеннинга. «Идиотское благородство!» — фыркала Регина. А он просто хотел, чтобы Регина получила все до последнего Пфеннинга еще до развода. Артур был достаточно богат и щедр по отношению к супруге, но мог и заранее выделить Регине часть состояния в ее полное владение. Такие вещи случались в кругах богатых людей. На эту мысль Виктор потихоньку Регину и наводил. «А почему бы твоему мужу не ввести тебя в совет директоров фирмы? М? Ты могла бы иметь собственное состояние и даже приумножать его. Многие жены добиваются этого от своих мужей, а ты не глупее их!» Виктор знал. что потом, когда развод все-таки состоится, а именно к тому все и шло, будет очень непросто добиться от бывшего мужа приличного содержания, поскольку дети останутся ему в утешении. Виктор умел ладить с детьми красивых женщин, но только в первый короткий период ухаживания, ровно столько, сколько бывает нужно, чтобы завести дружбу с малюткой, а потом перенести все внимание на молодую мамочку. А после этого дети его только раздражали. Так что с детьми Регины все давно решено, они остаются с отцом. Похоже, что и сама Регина дозрела до этой мысли. «Конечно, с таким отцом, как Артур, детям будет лучше, чем со мной. И к тому же у них есть бабушка. Но ты-то хоть ценишь, что женщина готова ради тебя оставить мужа и троих детей?» Он ценил. Но расценивал это как свою победу. А Регину даже несколько презирал, За эту ее готовность разрушить семью ради любовника и осуждал бы ее еще больше, если бы она делала это ради кого-то другого. И он уже предчувствовал, что долго его брак с ней не продлится. В конце концов, он найдет женщину, способную стать для него надежной опорой, какой была его первая жена Катерина, или вторая жена, Милочка. Но только, конечно, гораздо моложе всех троих. Нет четверых, ведь есть еще жена Жанна. Его единственное теперешнее препятствие к браку с Региной, не считая Артура. Ну, впрочем, о Жанне думать сегодня решительно не хотелось. На этом этапе жизни его цель Регина и все, что с ней связано. Деньги Артура, покупка виллы в Италии, основание приюта художников, организация выставок, его грандиозный успех мецената. О, Виктор Гурнов, это новый русский Дягилев. И деньги. Много денег. Художники будут писать свои картины у него на вилле, а затем он откроет галерею и станет их продавать. 60% от продажи он будет оставлять себе? Это совсем немного, учитывая организацию выезда художников в Италию, вызовы, визы, билеты и все прочее. Их содержание, обеспечение холстами, кистями, красками, а также налоги и другие накладные расходы. И в конце концов, при разводе с Региной он даже постарается вернуть ей капитал Артура, Ну, или хотя бы его часть. И потом он какое-то время будет жить один. Хватит уже разбитых женских сердец. Он всегда жалел покинутых женщин, но сострадал им всем сердцем. И как грустно, что у него никогда не было возможности позаботиться о них после разрыва. Правда, потом, когда ему случалось встретиться с покинутыми возлюбленными, он непременно старался выяснить, осталась ли еще в их сердцах была и любовь. Готовы ли они... Ему простить обиды и вернуться к нему, если он позовет. Дурацкая привычка! И сколько раз из-за нее он оказывался в ложном положении, сам того не желая. Чувство женщины ведь так живучи. Но кто может обвинить его? Это же так естественно. Проверить, не сохранилась ли прежняя любовь. Нет, с Региной он разорвет сразу и навсегда. А до того постарается разделаться с долгами. От этих мыслей ему почему-то стало неуютно. Это уже не были сладкие грезы о будущем великолепии, но сам виноват. Ни к чему было забираться в столь неприятные дебри будущего сейчас, накануне его главной победы. Надо это отбросить и забыть на время. Да и природа приказывает встать, и он сейчас же встанет. Он резко затушил докуренную до фильтра сигарету, сбросил одеяло, одним движением поднялся с постели и пошел в свой крошечный туалет, совмещенный с душевой кабинкой. Ему пришлось четырежды сменить горячую воду на холодную, прежде чем он почувствовал себя окончательно проснувшимся. Он крепко растерся, сначала щеткой, затем махровым полотенцем, и, наконец, его тело разгорелось от бодро побежавшей по сосудам крови. Выйдя в комнату... Он, не одеваясь, придирчиво оглядел себя в большом зеркале стеного шкафа и остался почти доволен. Только белки глаз сохраняли желтоватый цвет вследствие выпитого за прошлую неделю вина, выкуренных лишних сигарет и наполовину бессонных ночей. И хотя для того, чтобы покурить, ему каждый раз приходилось выходить на балкон из-за Регининой астмы, он все равно делал это непозволительно часто. В этот его приезд Регина была особенно истерична и непонятлива, и он ходил курить, чтобы сделать паузу в бесконечных разборках. Ох уж эти выяснения отношений. Не надо, не надо ей смотреть сериалы по телевизору. Но уже и то хорошо, что он не простудился, выходя на балкон так часто. Виктор приготовил себе растворимый кофе, выпил подряд две чашки и выкурил с ними две законные утренние сигареты. Черт, вообще-то надо бы сократить курение. Но ведь не прямо ж сейчас». Включился приемник в будильнике, хотя он его и не настраивал с вечера, и запил голосом Леонтьева дополнительный шлягер про вернисаж Венеции. «Ах, вернисаж, не вернисаж!» «Какой портрет, какой пейзаж! Вот зимний вечер, летний зной, а вот Венеция весной!» Он подцвистал певцу, и перед его внутренним зрением еще раз пронеслись утренние картинки – Он нажал на кнопку будильника, заставив Леонтьева замолчать, встал, огляделся, достал из шкафа куртку шарф и снова взглянул на себя в зеркало. Придирчиво осмотрев свое лицо, он пожевал губами, чтобы вернуть им яркие цветы выразительность, а затем продуманным небрежным движением накинул на шею очень длинный шарф темно-вишневого цвета, связанный когда-то милчикой, его бывшей второй женой, надел теплую джинсовую куртку на меху, но не стал ее застегивать. перекинул через плечо ремень спортивной сумки и вышел из своей квартирки в общий коридор. Запирая дверь на ключ, он почувствовал, что его левая нога зацепилась за что-то вроде проволоки. У -у -у, «Ругают меня за беспорядок в комнате, а сами развели бардак в коридоре», — подумал он про уборщиц меблерашек. Он наклонился и постарался разглядеть в темноте, за что там зацепилась его нога. Но рядом с его дверью стояло нечто похожее на большую автомобильную шину. «Что за чертовщина?» — подумал Виктор. Наклонился, очень осторожно отцепил от штанины проволоку, и только после этого перешел коридор, нашарил на стене выключателя, нажал на кнопку. Помигав по всему коридору через одну из экономии, неохотно зажгли неоновые лампы, и в их мертвенном голубом свете он увидел возле своей двери большой траурный венок из еловых веток и темно-красных роз. У него неприятно сжало сердце. Соседям принесли заказ, наверное. Венок был перевит черной лентой, и в сумеречном свете он увидел на концах ленты, аккуратно сложенные в нижних еловых ветках, русскую букву «Б», Он удивился. «Неужели у него есть русские соседи?» Наклонился, кончиками пальцев вытянул концы ленты и увидел надпись золотыми буквами. «Благодарю» на одном конце и «За любовь» на другом. «Так...» Все ясно». Он скомкал концы ленты и засунул их между еловых веток, коля пальцы чертыхаясь. «И когда же она успела, а?» Или она послала ему этот венок еще до его приезда в Берлин? А вчера, возвращаясь ночью, он его просто не заметил? Ну да, наверное, так и есть. Он выпрямился, подхватил венок под верхнюю дугу, как колесо, и понес его к выходу на лестницу. На ковровом покрытии коридора осталась горсть осыпавшихся иголок. Да, судя по всему, венок стоял тут уже не меньше недели. Ай да Регина. На лестничной площадке он остановился... решая, куда отнести эту мерзость. Тащиться к помойке с венком ему определенно не хотелось. Поразмыслив, он решил просто оставить венок на лестничной площадке. Пускай убирают уборщицы, это их работа. Прислонив венок к стене, он спустился на лифте, вышел из подъезда дома и направился по Леопольдштрассе к станции метро. По дороге он стал вспоминать, что у него было намечено сделать после возвращения в Мюнхен. Оплатить несколько счетов, позвонить Жанне, поговорить с ней о разводе, но почти сразу же решил, что ничего из этого делать сегодня он не станет. Настроения нет. А просто сядет за столик в какой-нибудь уютной пивной и там за пивом с сосисками поразмышляет о своих отношениях с Региной и вообще о ее нелепой затее с этим венком в частности. И придумает, как он должен отреагировать на ее выходку. Он не спешил. поэтому спустился в метро и доехал с пересадкой до восточного вокзала, чтобы посидеть в своей любимой вокзальной пивной. Он зашел в нее и занял столику у окна, выходившего прямо в помещении вокзала. Здесь можно было сидеть одному в тишине и в то же время наблюдать через стекло за беззвучной вокзальной суетой. Получив заказанные сосиски и пиво, он сначала с аппетитом поел, потом заказал вторую кружку темного пива, закурил, И вот только теперь стал анализировать свои отношения с Региной, чтобы понять, что же подтолкнуло ее на этот символический жест с похоронным венком. Одновременно он посылал серьезные заинтересованные взгляды симпатичной блондиночке, скучавшей над бокалом шорли, смесью лимонада и пива, за соседним столиком. Он флиртовал машинально, почти неосознанно, просто так для поддержания формы, а сам подробно в деталях вспоминал их историю любви с Региной.